Глава сорок первая. Скандал. Томас Шейн. Я сделал шаг в сторону тумбочки, где лежали две белые полоски. Но в этот момент Элис резво соскочила с подоконника и, опередив меня, подхватила тесты, а после сунула их в карман своих спортивных брючек. «Что происходит, Лиса? Что на них?» «Мне тоже безумно интересно. Что происходит, Том?» «И прежде чем я расскажу тебе, какой результат показали тесты на беременность, ответь честно на мои вопросы». Серьезно, сказала девушка, присев в глубокое кресло. Выбранное ею место меня насторожило. Элис снова выставила между нами дистанцию, держала меня на расстоянии. Не давая любимой возможности отстраниться, я сел возле нее на пол. И обнял женские колени, обтянутые эластичной тканью брюк. «Я расскажу тебе все, что хочешь. Только пообещай, что не станешь от меня убегать», — попросил я, положив подбородок на ноги жене. «Для начала ответь мне, какие ты используешь контрацептивы. Ты заверил меня, что причины для беспокойства нет?» Сузив яркие, синие глаза, спросила Лиса. «Я не предохранялся». Сделав глубокий вдох, признался я. «Почему? Мы ведь все обсудили. Я думала, что ты возьмешь это на себя, а ты... Зачем ты это сделал, Том? И вообще, для чего ты мне врал? Мы сегодня беседовали с Аканой, и она рассказала мне любопытнейшую вещь. Ты ведь не мог не знать, как лиорцы определяют, состоит женщина в паре или нет. Ты жил здесь много лет» поэтому прекрасно понимал, что обмануть их бумажками из мэрии и кольцом на пальце не выйдет, что между нами должен быть секс. Ты с самого начала собирался спать со мной. А я дура, что верила тебе. Забавно было играться с наивной секретаршей, верно? Отпусти меня, — ругалась Элис, бросая мне в лицо какие-то нелепые обвинения. Девушка толкала меня в плечи. Стараясь освободить свои ноги. Но я только крепче прижался к ней, не позволяя жене сбежать прежде, чем я объясню ей свои мотивы. Лейса, все не так. Да, я виноват в том, что обманул тебя насчет фиктивности нашего брака. Но о каких играх ты говоришь? Ты ведь хочешь узнать правду. Тогда и мне рассказать тебе все с самого начала. Попросил я, прямо встречая взгляд синих глаз полыхавших гневом и обидой. «Говори, мне очень интересно послушать, для чего тебе был нужен весь этот фарс». Тяжело дыша от волнения, сердито сказала Лиса. «Даже не знаю, с чего начать. Честно признался я, пытаясь хоть немного успокоить бешено колотящееся сердце. Начните с чего-нибудь. Например, зачем вы меня втянули во все это, мистер Шейн?» Неужели среди любовниц знаменитого командора не нашлось ни одной более подходящей на роль супруги, чем секретарша? «Для чего вы упорно пытались сделать мне ребенка, если по возвращению на землю нас ждет развод?» Едва сдерживая слезы, вопрошала Лиса. «Сейчас мне было больнее, чем ей. Хотелось коснуться поцелуем дрожащих губ» стереть обиду и непонимание. Но я знал, что Элис не позволит. Моя девочка всегда была гордой. «Не надо. Не строй снова стену между нами, Лиса. Я люблю тебя». Влюбился, как мальчишка. Сам не знаю, когда это произошло. Просто в какой-то момент поймал себя на том, что не могу дождаться утра, чтобы тебя увидеть. «Придумывал каждый день тебе бесполезное задание, чтобы у тебя не оставалось времени на поездке к жениху. Ведь я сходил с ума от неуместной ревности. А что мне еще было делать? Ты даже не видела во мне мужчины. Не смотрела даже. Прости меня, любимая. Да, я лгал. Когда узнал, что ты рассталась с Томом, то не удержался и поспешил со своим дурацким предложением чтобы поскорее присвоить тебя». Горячо молил я удивленно замершую жену. «Ты это серьезно? То есть у нас не было никакой необходимости заключать брак? Ведь так? А посола Бакли? Хотя о чем это я? Он ведь твой друг и почти брат, да? Вы с ним вместе провернули это дело. Какая же я идиотка!» Тоже мне спасительница благородных командоров. Убери свои руки и не смей больше прикасаться. Вырвалась из моих объятий Лиса и стала нервно мерить шагами комнату. Я тоже поднялся, наблюдая за метаниями Элис. Ты не услышала главного. Я люблю тебя, Лиса. Снова попытался достучаться я до жены, но сейчас это было бесполезно. Девушка была поглощена своей обидой, поэтому не готова была принять правду. «Любишь, говоришь, и почему я должна тебе верить, если ты все время мне врал? С любимыми так не поступают, не лишают их выбора, не лгут и не манипулируют с помощью близких». «Моя девочка умела быть жестокой, бросая в меня странными обвинениями». «Не говори так, да, я схитрил» но никогда ни к чему тебя не принуждал. Разве я шантажировал тебя мамой или братом? Или принуждал тебя к сексу? Я же сразу тебе сообщил, что судьба твоих родственников не зависит от твоего ответа на мое предложение. Мне казалось, что близость между нами произошла по взаимному влечению, напомнил я. Да, не принуждал, но ты ведь стратег, Томас. «Сначала помог моим родным, чтобы я чувствовала себя обязанной, а потом припёр к стенке, не дав времени даже подумать. Знал, что я расстроена расставанием с женихом и воспользовался моментом. А ребенок, Зачем ты рисковал незащищенным сексом? Или хочешь сказать, что и этого я захотела сама?» Холодно спросила Лиса, уворачиваясь от моей попытки обнять ее. «Не трогай меня», — я сказала. «Не прикасайся больше ко мне», — прошипела разъяренная девушка. «Прости меня, Элис. Я и правда перед тобой виноват». Никогда раньше не задумывался о детях. Но когда ты сказала о возможном риске, то идея — дать жизнь малышу. Увидеть наше продолжение в новом крошечном человеке. Мне понравилось. захватила Я понимаю, что не должен был решать подобные вещи в одиночку. Но я не отказываюсь от ответственности за вас. И рад, если у нас получилось забеременеть. Пытался найти правильные слова я. Но мои аргументы не показались жене весомыми. Или просто тебе нужен рычаг, чтобы и дальше манипулировать мной. Но вынуждены тебя огорчить, у тебя не вышло. Сердито сказала Элис, вложив мне в ладонь два теста. Я невольно опустила взгляд, убеждаясь в том, что на двух кусках пластика жирным красным минусом был выбит ответ на мои надежды. Элис направилась к выходу из номера, но я попытался ее удержать. «Куда ты, Лиса? Давай не будем принимать необдуманных решений. Нам нужно успокоиться и поговорить без эмоций». Просил я, но и сам не верил в то, что сейчас это возможно. «Подальше от вас. Я успокоюсь где-нибудь, где не будет нужды видеться с вами хотя бы пару дней. Не переживайте, командор. Вы прекрасно позаботились о том, чтобы мне было некуда сбегать». С горечью сказала Элис, снова переходя на «вы». «Оставайся тут. Я уеду сегодня к Абакли. Если захочешь обсудить все без криков, то знаешь, как меня набрать. Я буду ждать, Лиса. Тихо, сказал я, покидая жену.